принятие других людей, начало гармонии с миром. Человек – существо социальное, его предназначение – жить и развиваться в человеческом обществе в гуще социальных событий. Любая попытка человека убежать или спрятаться от общества, если это не кратковременная передышка, лишь способ его убегания от самой жизни. Разумеется, жизнь в обществе дает человеку огромное количество впечатлений, многие из которых очень негативные. Среди негативных впечатлений бесспорно преобладают обиды и неприятия в отношении конкретных людей. Источником обид является та же самая ошибка в твоем восприятии, твои завышенные ожидания относительно других людей. Если ты внимательно повспоминаешь свои недавние обиды и постараешься очень объективно обдумать причины поведения обидевшего тебя человека, скорее всего ты обнаружишь, что ожидал от человека одних поступков, а он поступил совершенно иначе. Причем, скорее всего, не для того, чтобы напакостить лично тебе, а просто потому, что он именно такой человек, несовершенный, как и миллиарды других людей. Поясню на примере. Почему все мужики козлы? Вообще в этой книге я намеренно избегаю большинства вопросов взаимоотношений мужчин и женщин, даже несмотря на то, что это главный источник сильнейших обид, конфликтов и огорчений в жизни большинства людей. Никто в мире не способен причинить тебе такую боль, которую ухитряется причинить самый близкий и самый любимый человек. Так уж мы устроены, любовь требует полного твоего раскрытия по отношению к человеку, а раскрывшись ты становишься очень и очень уязвим. Избегаю этих вопросов, потому что на них нет универсальных ответов. Эти ответы всегда исключительно индивидуальны. В очень похожих внешних ситуациях один и тот же путь ведет к счастью и рассвету для одной пары и к боли и разрушению для другой. Однако некоторые исходные установки все-таки полезно рассмотреть для всех, поэтому приведу такой пример. Возможно, он не касается лично тебя, но все же подумай. Отношения мужчин и женщин переполнены разными стереотипами, которые всегда очень влияют на результат этих отношений. И как я уже отметил в части «Всякой обобщенной идеи» в данном вопросе, следование стереотипам слишком часто становится роковой ошибкой для конкретной пары. Откуда эти стереотипы берутся? Всегда можно понять, если хорошо подумать. Рассмотрим механизм возникновения очень распространенного женского стереотипа «Все мужики-козлы». Думаю, преобладающее большинство женщин с ним согласятся хотя бы в некоторой степени. Поскольку стереотип женский, причину стоит искать именно в женском сознании. В большинстве случаев в нашем обществе под «женщина влюбляется в мужчину» понимается приблизительно следующий психический полусознательный процесс. Для более ясного понимания преувеличено и в чем-то даже цинично. Первое. Женщина увлекается симпатией и сексуальным притяжением к встреченному ею конкретному мужчине. Второе. В силу особенностей воспитания 90% женщин находятся в поиске двух стереотипных решений в своей жизни. А. За кого бы скорее выйти замуж, в той или иной степени большинство незамужних. Б. Где же этот бурный и сумасшедший роман всей моей жизни? Многие незамужние и замужние. Третье. Согласно видимым качествам мужчины, женщина расставляет его признаки напротив пунктов А и Б, после чего на основании количества галочек мужчина сопоставляется варианту А или Б, или... тому и другому варианту. Четвертое. Выбрав целевой вариант, женщина структурирует свое влечение к мужчине на основании выбранного стереотипа его предназначения. Иными словами, в ее влечении появляется своя цель. А или Б или АБ. Влечение сопровождается мечтами согласно цели, а образ мужчины дополняется вымышленными женщиной качествами мужчины, которым он теперь обязан соответствовать, поскольку эта роль для него она уже выбрала. Пятое. Влечение собственной целью, мечты о достижении цели и дофантазированный образ мужчины кажутся женщине исключительно приятными, и она уверена, что это важнейшая ключевая составляющая ее настоящего и будущего счастья. Все эти эмоции многократно усиливаются тем, что они заполняют пустоту в ее жизни, утоляют ее глубокую искреннюю душевную тоску по настоящей любви. Шестое. Развивая со временем все чувства из пункта 5 постепенно трансформируются в некую смесь сильной привязанности ко всей этой вымышленной конструкции и сильного вожделения ее реализации в собственной жизни. Именно эти чувства женщины в большинстве случаев принято называть любовью и влюбленностью, хотя очень часто никакой любви здесь нет. Седьмое. Однако мужчина постепенно начинает проявлять свое несоответствие к критериям, которые выдумала для него женщина. Он просто реально совсем другой. Это всегда проявляется так или иначе. Восьмое. Видя несоответствие качеств мужчины качеством, которое она про него выдумала, женщина поступает так. Продолжает изо всех сил цепляться за свою мечту, пункт 5, и любовь, пункт шесть. Она обижается на мужчину за то, что он не соответствует дофантазированным ею его личностным качествам, начинает ненавидеть мужчину за то, что он заставил ее так страдать. Еще раз извиняюсь за прямоту, но, к огромному моему сожалению, вся эта Санта-Барбара – повседневная реальность многих женщин. Увы, такова существующая система воспитания. Лишь очень немногим удается все это осознать и выйти из этой ловушки. Кстати сказать, влюбленность мужчины в женщину довольно часто формируется почти аналогично, правда, с совсем другими целями и мотивацией. Большинство обид и пустых ожиданий в отношении других людей формируются у тебя похожим образом. В зависимости от разновидности обид ты называешь этих людей предателями, обманщиками, наглецами, негодяями, неблагодарными, либо используешь для них другие нехорошие эпитеты. Однако механизм возникновения обиды остается прежним. Ты считаешь, что человек должен поступить так, а он поступает иначе. Единственный выход из этого бесконечно повторяющегося цикла это попытаться понять истинные мотивы поступков каждого человека в твоей жизни, Осознать, каковы его качества на самом деле, что для него важно и ценно. Попытаться взглянуть на него и его поступки ясно, непредвзято, отступив от своего собственного эго. Возможно, он тебе вовсе ничего не должен. Либо думает, что не должен, либо должен совсем другое. Либо не может поступить иначе по своей природе. Либо есть другие важные для него причины, либо он просто не знает, что важно для тебя. Причин может быть множество. Понять других людей, увидеть их отличия, принять их качества и поступки Это путь к твоему гармоничному и счастливому существованию в обществе. Конечно, бывают случаи, когда люди специально пытаются причинить тебе боль. В реальности их в десятки раз меньше, чем кажется, но все-таки они происходят. Даже в таких ситуациях осознание мотивов человека поможет тебе найти правильный выход. Вместо привычной бурной гневной реакции или боли обиды, ты можешь научиться сразу замечать, что на самом деле он хочет тебе сказать. Или что пытается доказать, стараясь обидеть тебя. Ты можешь научиться не принимать такие действия слишком близко к сердцу, понимая, например, что он тоже обижен. И не отвечать сразу новой обидой или оскорблением, а действовать позже, когда эмоции схлынут, и внутри тебя снова наступит гармония и ясность. Тогда, вероятно, ты увидишь конструктивное дипломатическое решение конфликта и даже сумеешь предотвратить его повторное возникновение. А может случиться, что ты вдруг поймешь, что этот живущий в негативе и разрушении человек не так уж и нужен в твоей жизни. Для полноты картины стоит вспомнить и самые критические ситуации. Бывает, что человек настроен к тебе настолько агрессивно, что пытается нанести физический ущерб. Разумеется, в таких случаях времени на осознанность и какое-то там принятие не остается, все это потом. Нужно защищаться, спасать свое здоровье и жизнь. Подставлять другую щеку, как предлагал Иисус, тоже возможный, но не лучший выход. Все же это скорее яркая метафора, великолепно иллюстрирующая высшую степень принятия других людей. Ведь Иисус считал принятие людей исключительно важным.